Так, за мудрой беседой, они провели вечер, плотно поужинали, выпили два чайника чаю, съели блюдце орехов и столько же фиников и инжира. Это длилось до тех пор, пока Олег не помянул про каменную ящерицу, что обитает где-то в здешних пустынях. Шкура ее так прочна, что невозможно пробить даже сталью, а сердце столь сытное что человек, съевший его, способен месяц обходиться без пищи. Чтобы добыть это животное, его сперва подкармливают мясом с перцем. От перца ящерица начинает бегать с открытым ртом. Тут-то в нее и стреляет из лука в рот. «Сказывают», — зевнул разомлевший от угощения середин. «Доспехи из нее делать здешние воины желали». — Да токма не разделать никак ящерицу. Шкуру-то ничем не порезать. Тут хозяин вдруг хитро улыбнулся, встал за Стархана и пальчиком поманил Олега за собой. Они вошли в дом, опустились в прохладный подвал, в котором по хлопку хозяина загорелись семь масляных светильников. Здесь, под потолком, во множестве свисали пучки трав, лягушек, ящериц. Сохали в тонких сеточках пауки и скорпионы, мухи и куски коровьих лепешек. На полках вдоль стен, на лавках, на полу, на столе, под столом стели сплетенные из соломы короба, кувшины, бурдюки. В углу неряшливой кучей были свалены рога, лопатообразные лосиные, ветвистые олени, закрученные в спираль саягачи. Все со следами попилов. Видать, зелья от мужской слабости здесь в большом спросе. Смотри, — подманил к себе гостя-чародей, открыл один из коробов, достал несколько кожаных лоскутов. Выбрал один из них в два пальца толщиной и около полуметра длиной со следами клетчатого серо-черного окраса на внешней стороне. Отрежь кусочек. Середин пожал плечами, выдернул нож, прижал лоскут коленом к лавке, оттянул левой рукой и полоснул по краю. Кожа дернулась, загудела под лезвием, как струна, но не поддалась. На резанул занул снова, вкладывая всю силу, но опять не смог оставить на краю никаких следов. «Сам Эмир Ургенча!» Первый советник Падишаха купил подстреленную каменную ящерицу у одного из нукеров за полновесные сто золотых динаров и прислал ее мне вместе со своим бешметом, чтобы я подшил его одеяние этой непробиваемой кожей. Эмир опасался кинжала убийцы. У него было много врагов, и он думал что может спасти свою жизнь, укрыв тело красивым бешметом. Ведь не мог же он являться к падишаху в кольчуге. А убийцы хитры и способны постеречь где угодно, М да. на в прошлом годе его отравили на перу алмазной пылью. И он истек кровью еще до того, как я успел добраться до дворца как же ты снял и раскрыл шкуру вернул его от воспоминаний к реальности олег на спохватился хозяин дай свой кинжал бади аз заман принял ножик коснулся языком пальцев потеребил им кончик клинка что то тихо бормоча потом хитро глянул на ведуна положил кожу на стол и довел лезвием вдоль края без малейшего усилия отрезал тонкую полоску. Остановился, не дойдя до середины, и довольно захихикал, созерцая изумленное лицо гостя. Небрежно оттер клинок о рукав. Эмир сказал, «Я дам тебе десять золотых, мудрейший, коли ты сможешь подбить мой бешмет этой шкурой за десять дней, или посажу». На десятый день голодным тигром, коли не сможешь это сделать, мне пришлось постараться. Давай, колдун, допили ее до конца. Середин принял свой нож, попытался продолжить разрез, но кожа естественно не поддалась. Он хмыкнул, смочил кончиком языка пальцы, ими лезвие попытался резануть еще раз. — Без толку. — Спокойно, — остановился Олег, стараясь не слушать довольные смешки чародея. — Если бы все было так просто, шкуры каменных ящериц носила бы вместо брони половину хорезма. Тут есть некая хитрость, некая уловка, до которой додумался опытный Аззаман. А значит, могу додуматься и я. «Чародей использовал мой нож, значит, разгадка не в оружии». «Он смочил клинок слюной. Зачем?» «Резать собирались кожу, а она, хоть и непробиваема сталью, все равно остается кожей. Со всеми ее качествами. Может сохнуть, мокнуть, перевариваться в желудке, если хорошенько разварить?» «Стоп! Кожа может перевариваться». А слюна, как ни крути, хоть и слабо, но может ее разъедать. Но в ней же полно ферментов, если верить школьному учебнику по зоологии. Но, правда, действует слюна слабо. Но если использовать заговоры на 9 сил, ее свойства можно усилить? Нет, лучше сорок сороков, тогда эффект ощутимия получится. Он снова смочил слюной пальцы и потер ими кончик ножа, тихо наговаривая. Ты, ярила огненная, Из крупинки деревья поднимаешь, Из капельки реки делаешь, Из зернышка амбары наполняешь. Дай силу свою слюне моей человечей, Как из зернышка дуб могучий поднимается, Так бы и слюна моя в сорок сороков слюн обратилась. Все съестное поснедала бы, А живое и мертвое ставило. Слово мое сварогом дадено, Дажды богом дозволено, птицей серин сирин к тебе послана. Пальцы, несмотря на запрет, в наговоре трогать живое защипало. Олег поспешно вытер их штаны, потом опустил лезвие на разрез и быстрым движением рассек кожу до конца. Тузы вытер клинок о рукав, как бы слюна заговоренная туда не попала, вогнал в и протянул отсеченную ленточку чародею. — Ловок, ловок ты, северянин, — покачал головой Бадья Заман. — Я над этим три дня голову ломал. — Это твоя мудрость, а не моя, уважаемый, — поспешил успокоить колдуна Середин. — У меня были подсказки. Я ведь видел, как это делал ты. — Да, воистину, — согласился хозяин. Глянул на отрезанный мешок и махнул рукой. «Оставь себе, северянин, это подарок. Не каждый день и не каждый год встретишь хорошего собеседника. Будешь удивлять друзей полеткой, Который не берет ни топор, ни меч. Дозволь еще кое-чем поживиться, Мудрый бодес заман». Не поленился почтительно склонить голову Олег. «Тяжело колдуну без снадобий, сам понимаешь». Ну, «Ладно», — решился хозяин. «Сказывай, чего хочешь. А там я отвечу, дам или нет. Сперва соль с перцем. Без нее ни еды, ни ночлега нет. О чем еще от нечисти отговориться?» и хорошо бы еще сушеную полынью или можжевельником нежить их не любит на листья анчара добавляю полыни нет кивнул Бадиас заман проходя вдоль полок его нежить тоже не терпит вот он снял увесистый кувшин заглянул внутрь помешал палочкой и гляделся э, -э, -э ладно Он развязал кошелек Барсихана, вытряхнул динары на стол, пересыпал смесь в него, затянул и кинул середину. Тот поймал подарок на лету, повесил на пояс, рядом со вторым кошельком, почесал подбородок. Птичьи перья, змеиная кожа, чтобы морок разгонять, лягушачья голова и машинный хвост, чтобы его наводить. Хорошо бы болиголов и чистотел погоду поправлять, коль боря случится, толченые ноготки кровь останавливать, крысиное сало немочно насылать, кость быстроногого животного, дабы коня встряхнуть, коли понадобится, и еще коготь зверя и муху сухую, врагов пересорить, лапу заячью след путать. — Лапы нет, — остановился чародей. <связать> — Нет, есть, но кроличья. А она годится разве для глаза от тайников отпадить? Колдун пожертвовал для гостя короб из-под остатков ящерной шкуры, который стараниями ведуна и благодаря щедрости хозяина очень быстро наполнился почти до краев. Такого количества колдовских заготовок Олег не имел никогда за все время пребывания в этом мире. Да оно и понятно, не с руки скитать с заготовками заниматься. Там травин немного нарвешь, там перья или шкуру брошенную змеиную подберешь. Темы изыскания и заканчивались. Не повесишь же лягушачью шкурку или мышиные хвосты, под седлом сушиться. Случайные, встречные или... Селяне из проезжей деревеньки могут и не понять. — Благодарю, уважаемый, — поклонился Середин. — Не знаю, как бы обошелся без помощи твоей. — Ай, не надо обходиться, — небрежно отмахнулся хозяин. — Коли ты с ласкою, ты и я с добром. Однако нам бы не припоздниться. Но он быстро вышел из погреба. Захлопнул дверь, провел по ней ладонью, бормоча тайные слова. Затем побежал дальше и остановился на пороге, Подняв глаза. «Ай, чуть не опоздали, колдун Олег!» Облегченно вздохнул он. «Вон, глянь, северная звезда всего чуть-чуть До ветки расщепленной не дошла, Что я специально на сарае поставил. Иди, садись во дворе». Я платок и угли принесу. Под небом обряд проводить надо Луна на себя твой лик примет, Дабы назад вернуть, как этот потеряешь. И смотри, седьмую ночь на дворе проводи, Не то вовсе без лица останешься. Бадди Аззаман убежал. Олег прогулялся по еще горячему После долгого дня двору. Сел по-турецки возле чаши с водой, от которой веяло хоть какой-то прохладой. А, северянин, — обрадовался хозяин, выходя из дома с большим черным мешком, — так тебе сей обряд ведом, ну, тогда и пояснять нечего.